Глава двадцать Марго. «Милая, что с тобой сегодня? Ты рассеянная какая-то». Леша забирает из моих рук кружку, которую я чуть не разбила. «Давай я сам чай налью. Ошпаришься еще». Я присаживаюсь на стул, но не могу усидеть и снова встаю. Иду к холодильнику, открываю его и, не взяв ничего, закрываю. Леша молча наблюдает за мной, ставит две кружки чая на стол. «Не знаю, на душе как-то тяжело» признаюсь я. Как будто камень тянет вниз. Хочется закрыться дома и никуда не выходить. «Это из-за мамы?» – предполагает муж. «Не переживай. Аппендицит – не самая страшная операция. Но в ее возрасте могут быть разные осложнения. Не накручивай себя». Она целует меня в щеку. «Позвони ей, она уже должна отойти от наркоза». Я ухожу в спальню за телефоном. Алеша – так и не притронувшись к чаю, продолжает собирать наши сумки. Через пару минут я возвращаюсь в немного приподнятом настроении. «Ну?» — интересуется муж. Говорит, что хорошо себя чувствует. «Это замечательно. Поехали. Родители уже ждут. Мы проведем на даче неделю?» Дней пять. Отдохнем от городской суеты. На даче есть свои развлечения. Лыжи, коньки, свежий воздух и русская банька, шашлыки на морозе» а вокруг ни души», — мечтательно перечисляет Леша. В дверь стучат, и мы вместе идем открывать. «Доброе утро. А Ксюша уже собралась?» На пороге стоит Андрей. Он без приглашения проходит в квартиру, ожидая свою подругу. Ксюша выходит из детской волоча за собой свой рюкзак. «Давай его сюда. Сам понесу», — говорит юный джентльмен. Он относится к ней, как к младшей сестренке, всячески ее опекает. Нас, взрослых, такое трепетное отношение умиляет. А вдруг со временем это перерастет в нечто большее, и мы официально породнимся с Черновыми. «Андрей, садись в машину», — говорит Миша сыну, как только мы вчетвером выходим из подъезда. «Я с Ксюшей пойду», — отвечает мальчишка. Миша с Лешей переглядываются, Лена вообще решает не вмешиваться, она садится в машину и ждет, когда отец с сыном договорятся. Андрей, я жду! «Мих!» — вмешивается Лёша. «Пока друзья обмениваются взглядами, я тоже иду к машине. Беру дочь за руку, чтобы посадить её, но она выдёргивает свою ладонь и, вздёрнув носик вверх, встаёт рядом с Андреем. Ладно, пусть с вами едет», — сдаётся Миша, быстро переставляя детское кресло из одной машины в другую. Держась за руки, дети радостно садятся в машину. Андрейка заботливо поправляет ей шапочку, а Ксюша ему шарфик. Улыбаюсь, смотря на эту трогательность. Леша включает в машине песни из мультиков, и дети, зная их наизусть, подпевают, да и мы с мужем не отстаем от них. Дети предвкушают новогодние праздники, не могут дождаться, когда же приедут на дачу. Хотя двухэтажный особняк трудно назвать дачей. Лешины родители пропадают здесь каждое лето, а зимой приезжают лишь на новогодние праздники. Оповещая о своем прибытии, Леша три раза сигналит, подъезжая к кованым воротам. «Дети приехали!» – кричит свекровь, спеша нас встречать. «Привет, малыши!» – целует поочередно ребят, помогая им им выйти из машины. «Когда ехали?» «Нормально, мама». «А Миша с Леной?» «Будут минут через десять. Заехали на заправку». «Проходите в дом». «Смотри, Ксюша, елка!» Андрей показывает настоящую во дворе живую ель. «Наряжать будете?» – спрашивает бабушка. «Да, да!» – радостно кричат ребята. Дедушка уже приготовил игрушки и гирлянды. «Бабушка, а давай сейчас наряжать?» – просит Ксюша. «А как же бабушкины блины?» «Потом». «Ну хорошо, бегите за дедушкой». «А вы?» – обращается мама к нам с Лешей. «Заходите в дом, начинайте накрывать на стол». Леша сразу принимается за дело. Застилает стол праздничной скатертью, ставит в центре свечи. А я смотрю в окно, как дети радостно бегают вокруг елки, надевая на ветки новогодние игрушки. Но даже их заразительный смех не может отвлечь меня от тяжести на сердце. Мне почему-то кажется, что я не должна сейчас быть здесь. Где угодно, только не здесь. «Солнышко, ты как?» Муж подходит сзади и обнимает. «Честно?» «Не знаю. Лёш, я хочу домой. Любимая, а как же Новый год? Это же семейный праздник. Родители нас ждали. Я понимаю, но я не могу найти себе место. Ну хорошо. Если завтра утром тебе не станет лучше, мы уедем домой. Согласна? Спасибо». «Миша с Леной приехали», — замечает Лёша, подъезжающий к дому автомобиль. «Накройте на стол сами, мы займёмся шашлыками». «Хорошо. Вместе с Леной мы быстро справимся с поставленной задачей. А твои родители к подъедут?» – интересуюсь я у подруги. «Обещали к четырем. Папу задержали на работе. Они еще должны за свекровью заехать. Девочки, помощь нужна?» – на кухню входит хозяйка дома. «Вроде нет. Тогда идите прогуляйтесь к озеру. Там сейчас очень красиво. Пусть ребятишки на коньках покатаются». «А не опасно?» — интересуется Лена. «Так промерзло же озеро. Мы с мужем вчера катались». «Вы?» — удивленно переспрашиваю я. «Мы?» «Мы? Я же в свое время была чемпионкой области по фигурному катанию. Вот до сих пор не могу пройти мимо катка. Идите. А мне надо еще комнаты для гостей приготовить. За городом очень хорошо. Воздух приятный и свежий. Но почему же мне так сегодня трудно сделать вдох?» Как будто что-то держит и не отпускает. Дети бегают, играя в догонялки. Неужели мама обманула, и у нее какие-то осложнения после операции? Нужно было позвонить врачу. Телефон оставила в машине. Тяжелые мысли не покидают меня. Дети забирают из моих рук коньки и бегут к озеру. Мы с Леной идем за ними, а мужчины остались топить баню и разжигать мангал. «Замерзла?» – спрашивает Лена, увидев, как я закрываю лицо от ветра. «Немного. Мы же не бегаем, как они», – произношу я, смотря, как резвятся дети. «Давай схожу и возьму термос с чаем, а то долго тут стоять. Их домой мы еще не скоро загоним». «Хорошо». Я поднимаю глаза к небу. Кругом так тихо, даже птиц не слышно. Изредка только звонкие голосочки наших детей эхом разносятся вокруг. Внезапно под своими ногами я замечаю трещину. Она очень быстро перемещается туда, где катаются дети. Я очень тихо скользящими движениями отхожу в сторону. «Ребята, давайте поиграем!» Я пытаюсь привлечь внимание детей. «Дети!» «Во что, мама?» Ксения останавливается, но Андрей, разбежавшись, не успевает затормозить и врезается в дочь, и они оба падают на лед. Страх пронзает меня. «Андрей, Ксения, строго повышаю голос. Эту игру вы не знаете. Замрите и не двигайтесь. Ребята встают, как вкопанные. А теперь очень медленно, потихоньку направляйтесь ко мне. Нет, не на перегонки. Я боюсь их напугать, но при этом надо как можно скорее увезти отсюда. Ребята берутся за руки и идут ко мне». Каждый их шаг я считаю, оценивая расстояние, на которое они отдаляются от трещины. Капли пота скатываются по моей спине. Я боюсь. Медленными шагами дети идут мне навстречу. Но в один миг трещин образовывается так много, что они оплетают кругом двух маленьких детей. Лед трескается, и в одно мгновение они оба уходят под него. Я бросаюсь за ними. Мышцы сводят судорогой от ледяной воды, но адреналин в моей крови от того, что там мой ребенок, дает мне силы нырнуть и искать. Наконец я хватаю пальчики маленькой ручонки и сжимаю их так, что никакая сила на свете не смогла бы разжать наши руки. Я подхватываю ребенка под мышки и выталкиваю из воды. Это Андрей. От паники меня начинает тошнить. Ни мою дочь, ни своего ребенка я спасла. В голове гудит, а дальше на все происходящее я уже смотрю, как в кино. Лена подхватывает сына и прижимает к себе. Свекор вытаскивает меня из воды. Мария Витальевна накидывает на меня куртку мужа. Леша с Мишей ныряют в поисках Ксюши. Я кричу, но никто не слышит. Горло сводит судорогой. Я не могу произнести ни слова. Я вырываюсь, но меня держат крепкие руки Игоря Валентиновича. Каждая минута ожидания тянется как вечность. Я смотрю в одну точку. Туда, где я в последний раз видела дочь. Я не замечаю, как подъезжает машина скорой помощи и Лену с Андреем увозят. Откуда-то появляются сотрудники полиции, водолазы. А потом мрак, тишина, темнота. Прихожу в себя я в больничной палате. Никого кроме меня нет, я одна. Из руки торчит игла. Я подключена к системе. Через капельницу в меня вливают какое-то лекарство. Выдергиваю иглу, резко встаю с кровати. Я выбегаю в коридор в поисках хоть кого-нибудь из персонала. «Где моя дочь? Ее привезли?» — спрашиваю у первого попавшего медработника, семье Мне ничего не отвечают, лишь провожают обратно в палату и просят подождать доктора. А разве может мать ждать и просто сидеть, когда не знает, жив ли ее ребенок? Это пытка, которая разъедает тебя изнутри, словно кислотой. Я мечусь по палате, как животное в клетке. Я молюсь и проклинаю себя, и так по кругу. Почему я не прислушалась к своей интуиции? Почему не настояла, чтобы мы немедленно уехали домой? Когда вместо доктора в палату входит Леша, я все понимаю без слов. Глаза у него пустые и опухшие от слез. Говорят, мужчины не плачут. Плачут. Еще как плачут, когда теряют своих детей. Я обессиленно опускаюсь на пол, обнимаю себя за ноги. Не верю. Это мне снится. Я щипаю себя, чтобы вынырнуть из этого кошмара, но ничего не выходит. Перед глазами та же палата. Он садится возле меня и обнимает. Прижимает к себе так, что дышать трудно. Потом мы оба плачем. Сидя на полу, отдаем друг другу невыносимую боль. Алексей Маргарита, извините, словно сквозь вату слышу чей-то голос. Поднимаю голову, на меня смотрит седовласый мужчина в очках. Что вы хотите, отрешенно спрашивает муж. Вам нужно спуститься в морг. Мужчина замолкает, но все же через мгновение продолжает. На опознание. «Сейчас буду», — отвечает муж, вставая с пола, «а я хватаюсь за его футболку мертвой хваткой, не позволяя ему уйти без меня. Я с тобой. Нет, Маргарита, ни к чему тебе ее видеть. Такой. Я должна убедиться, что это она, — настаиваю я». «Это она, Рита», — печально произносит муж. «Не надо тебе туда ходить. Я пойду». Леша не в том состоянии, чтобы мне противостоять. Да и я, подобно танку, если наметила цель. Я до последнего надеюсь, что там не мой ребенок. Никому не поверю, пока своими собственными глазами не увижу. Мы спускаемся на самый нижний этаж клиники. Тут так холодно и мрачно, что мне кажется, будто мы под землей. Мужчина в очках провожает нас, и как только я понимаю, что мы останавливаемся у той самой двери, за которой истина, Ноги идти отказываются. Меня знобит. Подожди меня здесь произносит Леша, увидев мое замешательство. Нет, я вхожу первое. Надежды рушатся, сердце разрывается от боли, воздуха не хватает, чтобы сделать вдох. Пол уходит из-под ног. Я прикрываю рот рукой и вою, стоя перед телом своей малышки. По щекам градам льются слезы. Не могу поверить, что моя девочка лежит здесь, на холодном железном столе с закрытыми глазами. Ей холодно, только и произношу я, смотря на тоненькую простынку, которой накрыли ее тело. Никто не реагирует на мою фразу. Мужчины опустили глаза, боясь пересечься со мной взглядами. От этого беззвучия меня будто волной накрывает возмущение. Я переворачиваю вверх дном столик с инструментами для вскрытия. Железные приборы с грохотом падают на кафельный пол. Леша хватает меня, прижимает к себе, а я бью по его груди кулаками со всей силы. «Где расписаться?» — спрашивает муж у патолога-анатома. Мужчина протягивает ему бумагу, и муж размашисто ставит свою подпись, не выпуская меня из своих рук. «Нет, нет, я хочу остаться с ней!» — кричу, когда понимаю, что сейчас мы должны уйти и оставить ее здесь совсем одну. В темноте, которой она так боится, и холоде. Но Леша не слушает меня. Применяя всю свою силу, он уводит меня оттуда. Как только за нами закрывается дверь, мы ушли в палату, в которой я очнулась. Я хлестка и звонко ударяю по его лицу. Он не имел права оставлять ее там. Ей нужна я. Муж садится на стул, прямо перед самой дверью, показывая этим, что мне не выйти. И я сдаюсь. Сил бороться просто нет. Сажусь на кровать. Мы смотрим друг на друга в глаза, в которых скапливаются слезы и катятся по щекам.